Глава 12. Темы дня от сооснователя Твиттера Джека Дорси. Может ли одно простое изменение в вашем календаре планировщике обеспечить вам квантовый скачок в продуктивности? Секрет высокой продуктивности Джека Дорси. Джек Дорси является одним из создателей мегапопулярной социальной сети Twitter, а также основателем и генеральным директором компании Square. Некоторое время назад Дорси полноценно трудился в обеих компаниях по 8 часов в каждой, в сумме 16-часовой рабочий день. В 2011 году в интервью онлайн изданию The Economy Дорси поделился секретом своей продуктивности. Единственный способ это делать быть очень дисциплинированным и предельно рациональным. Я обнаружил, что лично мне помогает такой способ организации работы, как темы дня. По понедельникам в обеих компаниях я сосредотачиваюсь на вопросах управления и руководства. В Square мы проводим управленческое совещание А в Твиттере совещание оперативного командования. И в этот день я встречаюсь один на один с членами обеих руководящих подразделений. По вторникам я фокусируюсь на продуктах, по средам на маркетинге, коммуникации и росте, по четвергам на отношениях с разработчиками и партнёрами, по пятницам на корпоративной культуре и найме новых сотрудников. По субботам я отдыхаю. Я люблю совершать походы в горы. В воскресенье я отвожу для размышлений, разработки стратегий, анализа обратной связи и подготовки к предстоящей неделе. Разумеется, невозможно полностью сосредоточиться только на указанной теме дня, но, как правило, я могу быстро справиться со всеми посторонними вопросами. Например, знание того, что вторник это день продуктов, позволяет мне не распылять усилия. Это также помогает дисциплинировать всю компанию в целом. Мы всегда знаем, где мы были на прошлой неделе и где мы должны быть на следующей, и это способствует достижению результатов. Как Джон Ли Дюма использует темы дня. За несколько лет Джон Ли Дюма превратил свой ежедневный подкаст в успешный мультимиллионный бизнес. В 2014 году его коллега Кейт Эриксон Написала в своём блоге большой пост о том, какую роль играют темы дня в его бизнесе. Мы оба обнаружили, что планирование каждого дня в неделю в соответствии с определённой темой позволяет значительно повысить нашу эффективность. Например, у Джона вторник это день подкаста, и именно на этот день он назначает все свои интервью. Среда день вебинаров. По средам Мы проводим наши подкасты в прямом эфире, мастер-классы, эксклюзивные вебинары для членов нашего интернет-сообщества и так далее. Такие темы дня значительно облегчают планирование и позволяют не сбиться с курса. Когда вы посвящаете целый день определённому виду деятельности, тем самым вы создаёте соответствующий настрой, рабочее пространство для решения данного вида задач. и уменьшаете вероятность того, что эти дела будут отложены до завтра. Три типа дней от Денна Саливана. Известный бизнес-тренер Денн Саливан рекомендует планировать каждую неделю в соответствии с тремя типами дней. Фокусные дни. В эти дни вы должны сосредоточиться на наиболее важных видах деятельности, как правило, тех, что направлены на генерацию дохода. В идеале в этот же период вы должны максимально задействовать ваши уникальные таланты, делать то, что вы умеете лучше всего. Буферные дни. Эти дни предназначены для того, чтобы совершить все необходимые звонки, обработать электронную почту, провести встречи и совещания, раздать поручения, разобраться с документами, а также заняться профессиональным обучением. Свободные дни Это дни для отдыха, развлечений или, возможно, благотворительности. Никаких деловых звонков, электронных писем, встреч, никаких мыслей о работе. Это время для того, чтобы восстановить силы. Как я планирую свою идеальную неделю? Я тоже стараюсь планировать свою неделю в соответствии с определённой схемой, хотя она несколько отличается от метода Дорси, Дюма или Саливана. Моя типичная неделя выглядит следующим образом. Понедельник. Первый день недели я посвящаю управлению компанией как дорсе. Я встречаюсь один на один с каждым членом руководящей команды, чтобы провести обзор результатов за предыдущую неделю и наметить план деятельности и цели на предстоящую. В конце дня я провожу собрание со всей командой. где каждый может рассказать о проблемах, поделиться своими мыслями и идеями, что позволяет создать необходимую контекстную осведомлённость внутри компании. Если честно, я не люблю понедельники, потому что я не очень общительный человек и не в восторге от совещаний. Но я предпочитаю начинать неделю с самого трудного, чтобы остальные 4 дня сосредоточиться на приятных делах. Со вторника по четверг, дни в середине недели, Это мои фокусные дни. В это время я пишу книги, разрабатываю программы электронного обучения, составляю маркетинговые материалы. То есть в этот период я создаю продукты, которые генерируют доход, и безусловно задействую при этом все свои уникальные таланты. Пятница конец рабочей недели. Мой буферный день, который я использую для разбора счетов и электронной почты. Ответа на письма читателей и тому подобного. Приёмные часы. Помимо такого тематического планирования дней недели, я выделяю последнюю пятницу каждого месяца под встречи за кофе и ланчем. Я буквально завален предложениями собраться за чашечкой кофе и поговорить. И для тех приглашений, которые я готов принять, я специально отвожу последнюю пятницу месяца. Официантов всегда забавляет, когда я прихожу в ресторан в 11:00, сажусь за столик и принимаю очередь у гостей, примерно по одному в час. В конце дня я получаю счёт, который обычно включает 3-4 ланча. Я съедаю только один и около десятка чашек кофе. Автор бестселлеров Дэйв Карпин также выделяет еженедельный блок времени для встреч. Как он объяснил мне, Я соглашаюсь увидеться почти с каждым, кто хочет, но отвожу под такие приёмные часы всего 1 час в неделю. Окружите отпуск буферными днями. Раньше я ненавидел отпуск. Для меня это был слишком большой стресс. Безусловно, отдых это прекрасно, но пара дней перед его началом превращались для меня в настоящий кошмар. Передать дела раздеть задания и поручения, закончить срочную работу. В первые несколько дней отпуска я беспокоился о том, что не успел выполнить, и пытался завершить неоконченные дела по телефону или электронной почте. По возвращении меня снова ожидал кошмар: груды накопившихся вопросов, электронных писем, срочных встреч и совещаний. Потом я понял, что есть простой способ наконец-то расслабиться. Включить хотя бы по одному буферному дню перед отдыхом и после него. В первый день после отпуска никаких заранее запланированных совещаний, никаких обзоров проектов, никаких важных встреч. Посвятите этот день тому, чтобы совершить необходимые звонки, разобрать электронную почту, переговорить со своими менеджерами и ключевыми сотрудниками. чтобы войти в курс дела и вернуться к нормальному рабочему ритму. Знание того, что у вас есть время, чтобы спокойно передать дела перед отпуском, а затем включиться в работу в размеренном темпе, позволит вам расслабиться и хорошо отдохнуть. Хотите ещё один секрет? Сообщите своему офис-менеджеру, когда вы вернётесь на работу, но попросите его не убирать отметку в отпуске в вашем календаре планировщике. Таким образом, все будут считать, что вы ещё на каникулах, и не набросятся на вас с неотложными вопросами и проблемами, как только вы переступите порог компании. Как это применимо? Если вы, предприниматель, отвести определённые дни недели под разработку продуктов и привлечение клиентов. Руководитель выделить еженедельные блоки времени для встреч внутри компании. а также для стратегического анализа и планирования. Фрилансер: выделить 1 день в неделю под неприятные дела, такие как поиск новых клиентов или работа с бухгалтерскими документами. Студент: выделить 1 вечер в неделю под вечеринки и 2 под работу в библиотеке. Неработающий родитель: Во вторую половину дня в воскресенье выделить пару часов на то, чтобы приготовить еду на неделю вперёд. Секрет 12. Отведите определённые дни недели под регулярно повторяющуюся работу. Подумайте, насколько бы выросла ваша продуктивность и снизился уровень стресса, если бы вы организовали свою работу подобными дневными блоками. Бесплатный бонус Скачать бесплатные материалы можно на сайте masteryourminutes.com.